Внезапно из дьявольского дома вышел высокий, тощий, чернокожий человек. Это был старый Агира, охотник за ведьмами, одетый в одну лишь набедренную повязку. Указывая на Тананду, он возопил. «Вот едет та, чьи руки обогрены кровью амбулы. Его вопли оказался искрой, от которой произошел взрыв. Толпа яростно взревела. Люди начали окружать королеву, крича «Смерть, Тананде!». В тот же миг сотни черных рук уцепились за ноги всадников. Юноша из свиты Тананды пытался закрыть ее от толпы, но брошенный камень размажил ему голову. Охрану стащили с их лошадей и и затоптали насмерть. Вопль перепуганной Тананды слился с ржанием ее лошади. Чернокожие мужчины и женщины в озверении набросились на нее. Чернокожий великан схватил ее за ногу и стащил с лошади, швырнув прямо в ожидавшие ее с нетерпением и яростью руки толпы. Под издевательский хохот кто-то сорвал с ее тела юбку и размахивал ею над головой Тананды. Какая-то женщина плюнула ей в лицо и вцепилась в золотые нагрудники, царапая грудь королевы грязными ногтями. С силой пущенный камень угодил ей в голову. Тананда видела, как кто-то добирался до нее, зажав в руке булыжник с явным намерением разможить ей череп. Сверкнули кинжалы. Если бы не множество народа на площади, ее бы прикончили тут же. Раздался вопль. «Храм Джулаха!» Тананда почувствовала, как ее полунесут полуволокут, Чьи-то руки хватали ее за волосы. Удары, направленные в нее, не достигали цели только благодаря тому, что все толкались, мешая друг другу. И вдруг прямо в середину толпы ворвался всадник на могучем жеребце. Мужчины с криками разбегались от ударов копыт. Тананда увидела, как мелькнуло темное, покрытое шрамами, лицо всадника. Его голову защищал стальной шлем. Грозный меч сверкал в его руках. Но тут из толпы кто-то метнул копье. Жеребец пронзительно заржал, зашатался и пал на землю. Всадник ухитрился приземлиться на ноги, продолжая наносить удары направо и налево. Копья отскакивали от стали его шлема и от щита в его левой руке, а меч... Рассекал плоть, крушил кости и сносил головы. Пробившись к Тананде, незнакомец поднял ее на руки. Прикрывая щитом перепуганную девушку, он отступал, расчищая перед собой путь безжалостными ударами меча, пока не добрался до стены. Здесь он остановился, заслонив с собой Тананду, и отбивался от обезумевшей и жаждущей крови толпы. Раздался стук копыт. На площадь ворвались стражники, гоня перед собой бунтовщиков. Кушиты в панике бросились в рассыпную, оставив площадь, усеянной мертвыми телами. Капитан охраны, огромный негр, в облачении из шелка, приблизился к королеве. «Ты долго добирался сюда?» — проговорила Тананда, которая успела подняться и прийти в себя. Капитан сделался пепельного цвета. Тананда подала знак стоящим позади него воинам, и не успел он пошевелиться, как один из них вонзил ему в спину копье обеими руками с такой силой, что наконечник копья вышел наружу. Офицер упал на колени, и тут же полдюжины копий... Довершили начатое. Тананда тряхнула копной длинных черных волос и повернулась лицом к своему спасителю. Она была вся покрыта кровью, от царапин и ссадин и полностью обнажена, но смотрела прямо в глаза мужчине без всякого смущения. Он ответил ей взглядом, полным откровенного восхищения, как ее самообладанием, так и безупречной формой ее смуглого тела. «Кто ты?» – требовательно спросила она. «Я Конан из Кемерии», – проворчал он. «Кемерия?» Она явно впервые слышала название этой далекой страны, лежащей далеко на севере. Она нахмурилась. «Ты носишь стегийские доспехи». «Ты что же, стегиец?» Он покачал головой, обнажив в ухмылке белые зубы. Ха -ха, «Да, я получил эти доспехи от стегица, но перед этим убил их хозяина». «Что же тебе надо в Мироэ?» «Я путешественник?» — ответил он просто. «Мой меч меня кормит. Сюда я пришел в поисках удачи». Конан счел за благо умолчать о своей предыдущей карьере морского разбойника на Черном побережье и о том, что он был одним из военачальников племени на юге джунглей. Королева окинула взглядом Конана. Оценив ширину его плеч, она, наконец, произнесла. «Я хочу нанять твой меч. Назови свою цену». «Сколько ты предложишь?» — спросил он, с сожалением глядя на останки своего коня. «У меня нет ни денег, ни дома. А теперь...» Я лишился и жеребца. Она покачала головой. Нет, клянусь с этом. Теперь ты начальник королевской стражи. Смогу ли я купить твою преданность за сто золотых слитков? Кона накинул долгим взглядом распростертое тело покойного капитана стражи. Лежащего в шелках, стали и крови. Но это печальное зрелище не омрачило кемерица. «Я думаю, да», — ухмыльнулся Конан.